Глава 14. О дознавателях. Гор осторожно прикоснулся пальцами к ожогам и нахмурился. «Вы странная женщина, Марта. Необычная. Нельзя же быть такой вот...» «Можно», — тихо ответила я, пожимая плечами и морщась. «Мое право как женщины, как брошенной невесты, помочь в такой ситуации. «Послушайте, да, я очень боюсь показаться вам навязчивым и даже наглым». «Началось, сейчас что-то будет просить». «Я умею делать массаж». «Что?» — испугалась я. «Массаж. Помогу вам с шеей, станет легче, обещаю». «И откуда такие познания?» Совершенно растерялась я, не зная, что на это ответить. «Это секрет, но если вы позволите...» Я кивнула. «Не думаю, что он мне навредит». Что же касается репутации, меня сегодня забрали в полицейский участок. Меня, княжну Снежину. Куда уж хуже. Маменька бы уже билась в истерике. Гор встал за моей спиной, опустил руки мне на плечи, и нажал большими пальцами на шейные позвонки. Что-то хрустнуло, но боли не было. Я в юности участвовал в подпольных боях, там научилась вправлять кости. «Что?» — изумилась я. «Ну нет, вы лжете!» Вовсе нет, все так и было. Бархатный смех за моей спиной, сильные пальцы разминают шею и плечи, Да так сладко, что я с трудом сдерживаю стон блаженства. Да чего ж хорошо. Я был таким дураком. Ваш отец знает? Конечно, нет. Он бы меня прибил. Так не больно? Вовсе нет. Вы маг? Разумеется. Природник, не целитель. Надо же, мужчина меня трогает и весьма интимно. За шею, за плечи, хоть и через одежду. И небо на землю не упало, и я даже не краснею и не падаю в обморок от омерзения. Да, гор определённо мог бы стать для меня морковкой. Вы выигрывали бои, разбиваю я вязкую неловкую тишину. Когда как, иногда побеждал, иногда был бит. И для чего вы это делали? Я же сын полицейского. Более того, самого главного полицейского в Большеграде. Отец у меня строгий, даже суровый. Я был счастлив делать то, что он точно бы не одобрил. Это было весело. Ну и деньги платили неплохие. Но ведь ссадины и синяки. Отцу я говорил, что дрался с мальчишками. Он злился, но не так, чтобы сильно но вы ведь всё равно стали порядочным гражданином. Гор, который мне раскрыл свой секрет, оказался вдруг близким и понятным. Он был похож на меня. «О, меня поймали!» — тихо засмеялся дознаватель. «Господин Туманов, слышали про него? Он искал подпольные клубы по всему югу, нашёл и наш однажды. Кто же не слышал про господина Туманова? Его звезда стремительно взошла на небосводе севера. Сам государь называл его верным другом. Я встречала Туманова при дворе, но представлена ему не была. Говорят, он суров, но справедлив. Верно. Он знал моего отца и меня тоже узнал. Выписал пару оплеух и прогнал прочь. Сказал, что еще раз встретит Лично придушит, отцу меня не выдал. Могло быть и хуже, это уж точно. Гор отпустил меня и обошёл, усаживаясь за стол. Мне очень повезло, хоть я и понял это не сразу. Продолжим. Почему не пьёте чай? «Не доверяю», — честно ответил я. «Зря я не стал бы травить вас». Эта маленькая пауза окончательно убедила меня в том, что пить я больше не хочу. «Продолжим?» — предложила я. «Итак, я почистила платье Альмиры. Это было ужасно сложно. Спросите служанок, они убирали тазики с водой и чернилами. И все же вы использовали магию без разрешения на то. Я использую ее ежедневно, господин дознаватель». Чищу свою одежду и обувь, одежду детей. Порою мою пол без воды и тряпки. Это не запрещено. Семья — это семья. Считайте, что Альмира — моя подруга. Вздохнула я. Кстати, я сомневаюсь, что ваша служба задала хоть один вопрос голове. Что за манеры обвинять в глупых преступлениях самых беззащитных? Вдов, сирот. Студентов. Не понял. При здесь голова? Он знал, что вы маг? Тогда да, мы вызовем его как свидетеля. Когда объявили о смерти государыни? Я кивнула на портрет с черным крепом. На следующий день после свадьбы, верно? Да, ранним утром. А при здесь это? Государыня умерла на день раньше. Весть об этом была отправлена голове. Через зеркало граф. Траур должен был начаться ровно в день свадьбы. «Откуда вы знаете?» — прищурился гор. «Если это клевета...» Мне сообщил Асур Синегорский Он в дружеских отношениях с князем Озеровым. «Вам интересно, что какая-то вдова по доброте душевной почистила платье невесты? А к той, что коварно и подло испортила фамильный наряд, Вопросов нет, а кто-то и вовсе посмел кощунственно умолчать о смерти самой государыни и ради чего? Ради свадьбы. Это не пахнет государственной изменой, господин-дознаватель. Был праздник, издалека собрались высокие гости, пробормотал гор смущенно, гулял весь Большеград. Я могу понять Белянского, но вы правы. «Подобно недопустимо. Будет скандал!» Я усмехнулась. «Месть, конечно, глупая и даже нелепая. Лично мне голова ничего плохого не сделала. За что я на него обиделась? Может, за то, что он не сказал ни слова в мою защиту? Вряд ли он не знал про всю эту ситуацию. Уверена, что ему стоило приказать...» И дознаватели закрыли бы глаза на эту вольность. Тем более денег мне и вправду не дали, и вряд ли теперь дадут. А что будет со мной? Подождём возвращение госпожи Альмиры из свадебного путешествия и вызовем её как свидетельницу. Пока же вы свободны. Я записал всё, что вы сказали. Читать умеете? Подписать сможете?» Врать в полицейском кабинете — задумка весьма опасная, и я нехотя созналась. Умею, подпишу. Прекрасно. В глазах гора мелькнуло что-то непонятное, даже торжествующее. Кстати, вы должны мне прогулку в парке. Верно. Но теперь уже после получения патента мне нужно готовиться к экзаменам. Я подожду. Он протянул мне листок. Я быстро пробежалась по ровным строчкам и со вздохом поставила подпись «Марта Плетнёва». «Это точно всё?» «Пока да. Но с патентом лучше поторопиться. Я провожу вас. Идёмте». Я бросила последний взгляд на остывший чай и поднялась со стула. «Спина, кстати, больше не болела». Уже на выходе из участка Гор поймал мою руку и осторожно, нежно поцеловал ладонь. «Будьте осторожным, Марта!» — шепнул он. «Магия — опасная штука. Вам бы нужно отдохнуть!» Я, вздрогнув, вырвала у него пальцы. Прикосновение горячих губ меня странно взбудоражило. «Между нами что-то происходит? Наверное, это хорошо?» Я смогу впустить его в постель. Гор, кажется, вовсе не будет против. Нужно лишь позаботиться, чтобы этот процесс не имел последствий. Нужно идти к Асуру, К кому же еще? Между прочим, никаких противозачаточных средств ни на юге, ни на севере не имелось. Государству нужны были люди, и задача женщин — рожать столько, сколько возможно. В знатных семействах имелись свои прикормленные маги, целители и артефакторы. А вот простой люд серьезно карали за вытравленный плод или нелегальные зелья и артефакты. Мне же беременеть было никак нельзя. И хотя я в сердцах обещала, что никогда больше не пойду за помощью к Синегорским, именно в «Черную розу» я и направилась. К тому же там были дети. Портьер меня узнал, бросил неприязненный взгляд и хмуро пробормотал. «Вас ожидают». «У меня двое детей», — зачем-то сообщила я, «и неприятности с полицией». «Да мне плевать», — сморщился парнишка, но лицо его немного посветлело. Поднявшись в номер, занимаемый Сенегорским, я постучала, получила приглашение войти и с удивлением узрела гору саквояжей и чемоданов. «Всё в порядке?» — спросил спокойно Асур. «Тебя отпустили?» «Да, а вы?» «Уезжаем сегодня. Дорожная карета прибудет уже через четверть часа. Наши дела окончены. Милана получила диплом. Я за неё рада, но дети...» «Не дури. Я бы отправил жену и детей...» а сам бы остался ждать тебя. Ну, раз у тебя всё в порядке, едешь с нами или остаёшься? Мне нужно собрать вещи, растерянно пролепетала я. «Мама!» — радостно бросился меня обнимать Марк. «А можно я поеду в гости в деревню? Там есть козлы и кони и огород. Как будто тут козлов нет» и корнеплодов всяких навалом. «Много у тебя вещей?» насмешливо спросила Милана, невероятно хорошенькая в голубом-бархатном платье с белыми кружевами. «Непрактичный наряд точно не для дороги. Я хочу такой же. Ты же, прости за грубость, вдова, практически нищая. Успокойся, я поделюсь с тобой одеждой. Мы одного роста и схожего телосложения». Ну, были когда-то. Я же подумала о том, что в городе сейчас будут болтать о моём визите в полицию, и в самом деле лучше бы уехать на время. Вернусь, сплетни уже себя исчерпают. Заодно и по поводу патента с князем поговорю. Может, обойдётся без комиссии?